Глава седьмая. Голос гончего пса. «И на ногах рассвет застанет нас, И дряхлых наших псов нелепый пляс Укажет нам, что травля началась» Уильям Батлер-Йейтс Томас вернулся, когда я уже спала, И снова ушёл, прежде чем я проснулась. Его не было до самого вечера. Весь тот день я просидела в комнате, Если не считать вылазок в ванную. Я прислушивалась к урчанию водонагревательного котла, дорогостоящей новинки, недоступной большинству домохозяйств. Разок до меня донеслось. «Ай, Мойра, ты только погляди, чудо какое!» Я решила, что это до котла добралась Мэйфу Понятно, девочка лишь второй день в богатом доме, всё её восхищает. Томас появился с наступлением темноты. Тихонько постучал ко мне, дождался ответа «можно». Глаза у него были усталые, веки отяжелели, и даже один сосудик лопнул от напряжения. На лбу темнело пятнышко сажи, а пристежной воротничок на измятой рубашке и вовсе отсутствовал. Дальше порога Томас не пошёл, только спросил. «Как ты себя чувствуешь?» Раньше он менял мне повязку раз в день. Теперь получалось, что я уже почти двое суток с одной повязкой. «Я ещё приду, вот только умоюсь», — пообещал Томас, по-прежнему топчасть в дверях. «Совсем не обязательно, я в порядке. Перевязка отлично подождёт до утра, кстати, как новорождённый». Несколько мгновений Томас глядел с недоумением, потом будто вспомнил. Женщина благополучно разрешилась от бремени, ребёнок вполне здоров. Справились бы и без меня с одной повитухой. «Почему тогда у тебя вид, как будто ты в сражении участвовал?» Сказано было с максимальной осторожностью. Томас взглянул на свою рубашку, на грязные руки... Устало привалился к дверному косяку. На ферме Карриганов... Неладно. Там искали оружие. Нагрянули полицейские, а когда хозяева отказались им содействовать, взяли и подожгли авин. Заодно с домом. И мула пристрелили. Мартин, старший сын, убил одного молодчика и ранил другого, прежде чем погиб. Господи. Разумеется, я достаточно читала о бесчинствах чернопегих, но одно дело читать, и совсем другое — столкнуться в реальности. «Когда я туда примчался, от Авины остались одни головёшки», — продолжал Томас. «Дому повезло больше, стены, по крайней мере, уцелели, мы вытащили и кое-какое имущество. Мэри кариган как раз спасла свои пожитки, когда вспыхнула и обрушилась соломенная крыша. У бедной женщины ожоги на руках и голове, она лишилась половины волос. Чем мы можем помочь? Ты ничем. Лежи, выздоравливай. Томас чуть улыбнулся, желая сгладить резкость своих слов. Ожугами Мэри Карриган займусь я. Семья пока поживёт у родственников Патрика. Они же и крышу новую соорудят. Томас, а как насчёт оружия? Оно и правда было. В Чернопегии ничего не нашли. Томас пристально взглянул мне в глаза, будто проверял, можно или нет довериться такой особе. Но про Мартина известно, что он занимается контрабандой оружия, то есть занимался. «Зачем этим людям оружие?» «А зачем оно вообще, Энн? Мы сражаемся с британцами посредством зажигательных смесей и самодельных гранат. Максимум, что у нас есть против них, — это маузеры». Тон стал резким, нижняя челюсть заметно напряглась. «Мы?» — переспросила я. «Вот именно. Было время, когда это «мы» подразумевало и тебя, Энн. «Как сейчас дела обстоят, а?» Я пыталась найти в его глазах объяснение и не находила, поэтому молчала. Нельзя же ответить на вопрос, которого не понимаешь. Томас закрыл за собой дверь, оставив на косяке отпечаток пальца, испачканного сажей. Много позже, когда напольные часы в просторном холле разразились единичным ударом, меня разбудили прикосновения. Ладошек к щекам. На сишке к кончику нос «Ты спишь?» Прошептал он Я погладила его по лицу Как славно, что он пришел Уже не сплю, милый Можно мне с тобой спать, мама? А бабушка знает, что ты не в своей кроватке? Моя рука сама собой потянулась Отвела с рыжий завиток Нет, бабушка спит А мне страшно Чего же ты боишься? Ветер так громко воет. Из-за него мы не услышим чернопегих. Они подкрадутся и подожгут дом. Мы все погибнем в огне. <свят> Но ты и нафантазировал. Ничего не нафантазировал. Чернопеги сожгли дом Конора. Я сам слышал, когда док бабушке рассказывал. В голосе звенели жалобные нотки, глаза округлились от потрясения. Оэн! «Что ты здесь делаешь?» Томас возник в дверном проёме, умытый и переодетый в чистую, но отнюдь не домашнюю одежду. На нём, в частности, были высокие грубые ботинки. Судя по отутюженной белой рубашке, он даже не присел, ни то что не прилёг. В правой руке Томас держал винтовку. «Док, ты чёрнопегих караулишь, да?» — выдохнул Оэн. Томас не стал отпираться. Прислонил винтовку к стене, вошёл, в два шага преодолел расстояние между дверью и кроватью и попытался взять Оэна за ручку. Ночь на дворе. Маленьким мальчикам пора спать. «Сначала мама расскажет мне историю», — выдумал Оэн, и моё сердце затрепетало от нежности. «Конечно, я расскажу ему историю. Пусть только побудет со мной». «Тебе, док», — продолжал Оэн, — «тоже можно послушать». «Садись у окна, следи, чтобы чернопеги не подкрались, а мама будет рассказывать». «Энн», — нахмурился Томас. Он вздохнул, и непонятно было, вправду ли он не прочь остаться и только ждёт от меня позволения или намерен отвезти Уэна в детскую, для чего опять же нужен мой ответ. «У Эну страшно, он может и в моей постели спать», — сказала я просительным тоном. «Вот видишь, док». Оэн просиял, словно идея принадлежала ему, а, впрочем, так оно и было. «Ладно», — сдался Томас. «Только не брыкайся, а то ещё заденешь мамину ранку. Давай-ка обойди кровать с другой стороны». Оэн немедленно послушался. Через мгновение он уже возился у меня под здоровым боком, заворачивался у одеяла. На диво маленький он прижался ко мне столь крепко, что места хватило бы и для Томаса. Будто Оэн так и планировал. Но Томас предпочёл представить к кровати стулу, сесса и вперед взор, явно привыкший различать среди постоянных теней и теней непостоянные, в то окно, которое выходило на подъездную аллею. Оэн был прав. Томас действительно караулил. Я стала рассказывать ирландскую легенду о Финне и лососе мудрости, о том, как вышло, что большой палец Фина стал волшебным. Примечание. Лосось мудрости изначально был обычной рыбой, но в водоём, где он обитал, упали девять орехов с девяти священных деревьев. Лосось их съел и вобрал в себя все знания мира. Вдобавок его плоть обрела особое свойство. Человек, первым вкусивший этой плоти, становился мудрейшим. Наставник Фина, друид, семь лет ловил и, наконец, поймал дивную рыбу, поручив Фину поджарить её. Когда лосось жарился, на его боку вздулся некрасивый пузырь. Юный финн проткнул пузырь большим пальцем, разумеется, обжёгся и инстинктивно сунул палец в рот, вобрав таким образом всю мудрость. С тех пор в любой ситуации фин просто посасывал свой большой палец, и решение само приходило. Подытожила я. «Расскажи ещё!» прошептал Лоэн, явно рассчитывая, что до Томаса его шёпот не долетит. Томас не стал возражать, только вздохнул. «Ты знаешь, кто такой Сетанта?» — спросила я. «Док, я знаю, кто такой Сетанта», — спросил в свою очередь Оэн, позабыв, что соблюдает конспирацию. «Разумеется», — отвечал Томас. «Что-то я не помню. Наверное, я знал, но забыл», — пропищал Оэн. «Тогда слушай. Сетанта был сыном Дехтери, сестры Конхабара, короля Ольстера. А матерью самого Конхабара была Несс, королевская дочь. Сетанто с детских лет мечтал стать таким же доблестным, как воины из дядиной дружины. Однажды он улизнул от своей матушки и сбежал, чтобы присоединиться к рыцарям Красной ветви. Сетанто направился в Ольстер. Многие опасности ждали его на долгом, изнурительном пути. Но мальчик не дрогнул, не вернулся домой, не стал искать защиты в материнских объятиях. «Что такое изнурительным перебил Оэн. «Это значит, путь был очень-очень трудный. Разве Сетанта не любил свою маму?» «Конечно, любил, но ему хотелось стать воином». Оэн, явно не вполне понимая это желание, обнял меня за шею, прижался к моей груди шепнул. «Почему Сетанта не подождал, пока вырастет?» «Потому что он был особенный». Даром, что маленький, он рвался в бой. Я закрыла глаза, чтобы не дать пролиться непрошенным слезам. Так вот, когда сетанта пришел в Ольстер, он принялся добиваться внимания своего дяди-короля. И король увидел, пусть сетанта еще мальчик, но обладает отвагой и мужеством взрослых. И король оставил сетанту при дворе. Его начали учить многим вещам. Например, сетанта узнал, когда лучше молчать, а когда сражаться. Скоро он уже понимал голоса ветра, земли и воды, и никакие враги не могли застать его врасплох. — А к маме он потом вернулся? — Оин гнул свою, цеплялся за первое потрясение, разлуку с матерью. — Конечно, и его матушка Дехтере очень им гордилась. — А теперь расскажи, как Ситанта победил собаку. — Да ты, оказывается, отлично всё помнишь. Боин затих, пойманный на лжи. Я не стала его упрекать, наоборот. В подробностях рассказала о том, как король Конор обедал в доме кузнеца Кулана, а Ситанто убил свирепого Куланова пса и поклялся быть королю охранником, каким был пёс. В тот день Ситанто взял себе новое имя — Кухулин, то есть пёс Кулана. — Как хорошо ты рассказываешь, мама! прошептал Оэн, крепче обнимая меня своими тёплыми ручонками. Ком, давно стоявший в горле, сделался. Огромно мои слёзы хлынули по моим щекам. — Почему ты плачешь? Тебе собаку жалко, да? — Нет. Я спрятала лицо в рыжей макушке Оэна. — Ты не любишь собак? — Ну что ты, конечно, люблю. Надо же, как испугался, что разочаруется во мне. Я улыбнулась сквозь слёзы. «Мама, если бы ситан не убил собаку, она бы его загрызла», — продолжал Оэн, уверенный насчет причины моего огорчения. «Док говорит, убийство — это очень плохо. А я думаю, иногда по-другому никак нельзя». Томас повернул голову. На мгновение молния высветила висок, скулу впалую щеку и погасла, сделав мрак еще кромешнее. «Оэн!» «Где ты только таких идей понабрался?» — упрекнул Томас. «Док, а ведь ты сам будто пёс. Ты нас охраняешь!» — воскликнул Оэн, немало не смутившись. «Зато ты ну точно фин всё-то тебе надо знать!» — фыркнул Томас. «Был бы я фином у меня бы и палец был волшебный!» Оэн выставил вперёд ладошки, загнул все пальчики, кроме больших, и принялся внимательно их изучать. «Верь мне, Оэн, у тебя будут волшебные пальцы, причём все десять. Ты и станешь лечить людей, совсем как наш док». Я говорила тихо-тихо, а сама удивлялась. Уже три часа ночи, не меньше, но Оэн не высказывает признаков сонливости. «Почему он так возбуждён? Не вредно ли это ребёнку?» Я взяла его ручки в свои, мягко вытянула вдоль тела, поправила подушку под рыжей головкой. «Спать давно пора», — произнёс Томас. «Мама, а ты споёшь мне песенку?» Оин смотрел с мольбой. «Нет, петь я не буду. Лучше я тебе стихотворение прочту. Стихи, Оин, они вроде песен. Ну-ка, закрывай глазки. Стихотворение длинное, почти как сказка». «Ура!» — Оин захлопал в ладошки. «Так не пойдет. Никаких хлопков, никаких разговоров, и глазки должны быть закрыты, хорошо?» Оэн наконец-то закрыл глаза. «Тебе удобно?» — спросила я. «Да», — прошептал Оэн, зажмурившись покрепче. Я начала приглушенным торжественным тоном. Лишь бекасиный крик пронзит осенний сумрачный зенит. Встают они передо мной. Байле — красавец молодой, прозванием «Сладкие уста», и светлоликая Айлин, что как роса была чиста. Я декламировала размеренно и торжественно, держалась у баюкивающего ритма. Взрослый воин всегда отлично засыпал под байли и Айлин. Маленький оэн тоже стал посапывать гораздо раньше, чем я добралась до заключительной страфы. Увидев, что поэма произвела своё действие, я замолчала. Пусть история влюблённых растает, сойдёт на нет. Неозвученная, незавершённая. Томас резко повернулся ко мне. «Это не конец, Энн. Знаю, просто ойн снул». «Мне бы хотелось дослушать до конца», — еле внятно попросил Томас. «На чём я остановилась?» «Сквозь изваяний грозный строй бредут они рука с рукой и от желания дрожат, и главный страж отводит взгляд», — без запинки процитировал Томас. «То обстоятельство, что он говорил приглушенным голосом, лишь добавило эротичности бессмертным словам, и я с готовностью подхватила нить повествования. Пусть поэма, нашептанная в темноте и в грозовую ночь, станет благодарностью за моё спасение». преднимешь медленный поток, Кисельных вод он, как венок, Вокруг чела земного лёг. Я продолжала всё тише, всё отчетливее Ибо повествование стремилось к финалу, А последние строки всегда вызывали во мне особый трепет. Зачем Бекас дразнит и нит? Кто из любовников не мнит От собственной души таясь, Что и свою овеет связь? Бессмертием, кое обрели те двое на краю земли. Бессмертием, кое обрели те двое на краю земли. Эхом отозвался Томас. В комнате разлилось мерцание, которое всегда оставляет по себе хорошая история. Закрыв глаза, я слушала, как посапывает во сне маленький воин. а сама едва дышала, боясь спугнуть восхитительный миг. Энн, ты так и не открыла Оэну причины своих слёз. Наскоро прокрутив варианты ответов, я остановилась на самом безобидном, но и простейшем объяснении моих сложно сочиненных эмоций. Илландские легенды я слышала от дедушки. История о том, как Ситанто сразил свирепого пса, произвела на меня особенно глубокое впечатление, Сегодня я рассказала Иоанну, он же когда-нибудь расскажет про сетанту своей внучки, только и всего. Ну да, я тебе рассказывал, а ты мне. И снова расскажешь. Один только ветер знает, кто первый начал. Уже светало, силуэт Томаса в оконном прямоугольнике стал чётче. По напряжённой позе я поняла, а Томас ждёт. Моё объяснение его не убедило. Вот я здесь лежу, выздоравливаю. Мой Оэн обнимает меня, такой славный, такой родной. Поэтому я расплакалась, поняла вдруг, какое это счастье. Неуклюже вышло. Я тосковала по-другому, взрослому Оэну. Я тосковала по уюту прежней, налаженной жизни. Меня терзал страх, но кое в чем я все-таки не сфальшивила. В моей душе было место для любви к маленькому мальчику. и для благодарности к мужчине, который охранял меня ночь напролёт. Томас покачал головой. «Хочешь сказать, ты плакала от счастья?» «В последнее время у меня глаза на мокром месте, но сегодня... Сегодня слёзы действительно были вызваны радостью и умилением. В последнее время, — наставительно заговорил Томас, — у ирландцев мало причин для радости». «Моя причина Оэн — Оэн», — выдала я удовлетворённая истинностью заявление. Томас молчал долго. Так долго, что глаза у меня начали слепаться. Я даже задремала. Сон живо отлетел с пугнутой шёпотом Томаса. «Как ты изменилась, Энн? Тебя просто не узнать». Сердце от этих слов затрепетало беззащитной птичкой. Сон уже не вернулся, а Томас не ушёл. Дежурил, пока совсем не рассвело не спускал глаз с пустой аллеи, высматривая опасность, которая так и не материализовалась. Когда солнце позолотило дубовые стволы, Томас подхватил сонного, разнеженного моими объятиями Оэна, устроил его головку у себя на плече. Оттенённая белизной рубашке головка казалась огненной. Одна ручонка сразу и привычно обхватила Томаса за шею, другая свесилась, шокировав меня беззащитностью. отнесу его в детскую а то бриджет скоро встанет спасибо ухватится незачем ей знать про наше бдение поссппеэн по крайней мере попытайся уснуть томас от усталости еле языком ворочил полагаю чернопегии нам пока не грозят. мне снилось что надо мной подобно птицам кружат листы бумаги я их ловила размахивая руками Схватив один лист, прижимала к груди, но когда пыталась прочесть написанное, он неминуемо вырывался уже навсегда. Всё происходило на озере. Я выуживала белые клочья из воды и суетилась, понимая, что слова, так мною и непрочитанные, будут размыты. Озёрная рябь, пульсируя у берега, подгоняла ко мне мои сокровища, дразнила, «Ну, бери же, лови!» Чтобы захлестнуть, утопить очередной лист. Сон этот я видела не впервые. Раньше полагала, ноги у него растут из моего почти патологического стремления обессмертить события, хотя бы на бумаге. Но в этот раз я проснулась от бешеного сердцебиения. Резко села в постели, потому что я вспомнила. Листы были из дневника, того самого, в котором Томас Смит умолял свою возлюбленную не глядеть на ртутную гладь коварного лохгила. Дневник сейчас, вероятнее всего, на озерном дне. Заодно со старинной фотографией Гарва глейп заодно с сумкой, где осталась урна из-под праха. Потрясённая собственной недальновидностью, даже глупостью, я снова упала на подушку. В этом дневнике была жизнь Томаса Смита. Почему, зачем я потащила дневник с собой? Я его, можно сказать, сама уничтожила. В масштабах вселенной мы и так стеклянная пыль. Мы многочисленны и неотличимы друг от друга, словно песчинки на морском берегу. Рождаемся, живем, умираем. Цикл повторяется тысячелетиями. Умираем и попросту исчезаем. Через два-три поколения о нас никто не вспомнит, словно нас никогда и не было. Оттенок глаз и вектор страстей, спиравших нам дыхание, все забудется уже нашими ближайшими потомками. От нас останутся только замшелые могильные камни, да и те постепенно уйдут в землю. И тогда что? Ничего. Я, лишившись одной жизни, обрела другую, но дневник Томаса потерян безвозвратно. А с ним, значит, канет в небытие и сам Томас Смит. Его старомодный почерк с наклоном, его лаконичный стиль, его надежды, его страхи, его жизнь Всё уйдёт, исчезнет, причём по моей вине. 19 марта 1919 года. Великая война завершилась, но война в Ирландии только начинается. Перемирие заключили 11 ноября. Предполагается, что оно положит конец кровопролитию и страху перед рекрутскими наборами. Однако более 200 тысяч ирландских парней сражались на континенте по собственной воле, и 35 тысяч никогда не вернутся домой. Сражались на континенте по собственной воле. Примечание. Великобритания объявила о вступлении в Первую мировую войну сразу после оккупации Бельгии немецкими войсками 4 апреля 1914 года, обосновав это действие стремлением защитить право малых наций на независимость. Лозунг тронул ирландские сердца, и немало юношей записались в армию добровольцами. Изначально предполагалось, что военное формирование, ирландские добровольцы, создаётся исключительно в качестве сил обороны и служить будет на территории Ирландии. На деле же, по напутствию ирландского общественного деятеля Джона Редмонда, вдохновлённого обещаниями британского правительства насчёт вожделенного права Ирландии на самоуправление, добровольцы отправились воевать в Европу. Таким образом, они оставили бразды правления в руках так называемых хардлайнеров, людей, которые готовы были консолидироваться с кем угодно, лишь бы против Британии. Они пали за страну, которая не признает прав Ирландии на самоопределение. Возможно, бурлящее варево в ирландском котле вот-вот перельётся через край. По результатам декабрьских выборов, финшейн Шейн получила 73 места из 105 выделенных ирландцам в палате общин Соединённого Королевства. Однако никто из этих 73 депутатов не собирается заседать в Вестминстере. Ещё в 1918 году члены Шинфейн подписали манифест о формировании первого Дойла, парламента Ирландии. Миг занят организацией побегов политзаключённых. Передают в тюрьму напильники и верёвочные лестницы. Его люди набивают карманы обычными столовыми ложками, чтобы топорщились, создавая впечатление револьверов и пугали тюремную охрану. Рассказывая, как из тюрьмы маунт удалось вывести 20 узников вместо запланированных трёх, Мик не мог удержаться от смеха. «О, рели всего три велосипеда пригнала, тут такая толпа!» — повторял Мик. «Не за стенки у них то честное слово». В феврале Мик помог сбежать Имману де Валера, новоизбранному президенту Ирландской республики. Тот томился в тюрьме Линкольна. Каково же было разочарование Мика, когда он узнал... Девалера намерен ехать в Америку, чтобы собирать деньги. Они, мол, требуются для дальнейшей борьбы за независимость. Сколько времени займёт финансовое турне, неизвестно. Никогда я не видел Мика таким растерянным. Фактически он остаётся в одиночестве. Девалера не разделит с ним бремя ответственности. Тяжкое, почти неподъёмное бремя. Мик работает, можно сказать, круглосуточно. Мик спит ещё меньше, чем я. Он готов хоть сейчас в бой, а вот Деволера утверждает, что народная масса недозрели. Я лично насчёт общественных настроений не в курсе. Испанка добралась до Ирландии, не пощадив и Дромахер. Ношусь по вызовам, не помня, какое нынче число, не отличая дня от ночи. Избегаю Оина и Бриджит, как бы они не подцепили заразу с моего рабочего платья. Когда удаётся вырваться домой, я раздеваюсь в амбаре и затем долго плещусь в озере. Пару раз, плывя к О'Брайанам на лодке, я видел Пирса Шиэн и Мартина каригана Точно знаю, что эти парни переправляют по озеру оружие из доков Слайга. Куда лежал их путь, мне неведомо. Сами они смотрели как бы сквозь меня. Пожалуй, в данном случае для нас троих лучше было делать вид, что мы друг друга не заметили. На прошлой неделе от испанки скончался Вилли, внук Падера и Полли О'Брайан, мальчуган чуть старше моего оэна. Ой, но ещё предстоит осознать всю глубину потери. Они с Вилли были приятелями. Падоро Брайан решил кремировать тело внука и развеять прах над озером. Это правильнее всего в целях предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Увы, позавчера Иммон Доннелли нашёл падрову лодку возле Драмахерского берега. Пустую. Домой падр не вернулся. Вероятнее всего, его жизнь забрал лох Гилл. Бедняжка Полли осталась совсем одна. «Слишком много горя вокруг».